Пятница, 7 августа. 4.38 дня. Томас Эдисон распечатал бутылку виски грязным, сломанным ногтем большого пальца и вытянул длинные худые ноги. Держа оловянную кружку между когда-то крепкими, а теперь просто костлявыми коленями, он налил изрядную порцию. «Вкуснее, если пить из оловянной кружки». А Эдисон был мужчина, который серьезно относился к выписке. Дружба с виски началась у Эдисона в 1915 году. Тогда в Гваделупе он вылечился от очень скверной лихорадки, не принимая ничего, кроме виски. Вот там-то он и пристрастился пить из оловянной кружки. Вернувшись в Америку, он был разочарован, Это было черт знает что, вспоминал он, приехать в Соединенные Штаты и обнаружить, что вся эта чертова страна помешалась на сухом законе. Он провел два дня в сумасшедшей Америке, большую часть времени ища, чтобы выпить, затем решил уехать из Галвестона в направлении любой цивилизованной страны, где употребляют виски, и не возвращался в Соединенные Штаты до тех пор, пока сухой закон не был отменен. «О да, это были времена», — он так подумал, но вслух эту фразу не произнес. Ведь только дряхлые старики способны шипеть, брызгая слюной и рассказывать все на себе. Да, он стар, но не настолько. Правда, он выглядит так, будто его кожа велика ему на несколько размеров. Она висит складками вокруг его кожи, челюсти, рук и шеи, и шея у него уже не поворачивается, и зубы у него плохие, впрочем, как и все остальные мужские достоинства. Но он еще на высоте не бормочет разного вздора. Ничего подобного, сэр, его волосы стали седыми и обвисшими, но это его волосы. Да, сэр, можно за это выпить. И он выпил с великим удовольствием, Выпил крепкое виски, медленно глотая теплую струйку. Да, он в него верил. Другие вещи его подвели. Почти все остальное в жизни было кончено. Но тепло, которое он получал из этой маленькой кружки, на него можно было рассчитывать. Он внимательно смотрел пятна укусов насекомых на своей руке, почесал их. Бронясь просто так, без особого зла, сунул палец в кружку и намазал немножко виски на укусы. Это охлаждало. Охлаждало руку, согревало горло. Первый сорт. Никогда не подведет. Он посмотрел на бутылку на полу возле себя и улыбнулся ей. «Нет, он с нею не будет говорить, потому что только старые ворчуны, которые совсем потеряли разум, занимаются этим». Но мужчина имеет право улыбаться, не правда ли? Никакой чертовый закон не запрещает улыбаться, правда? Они еще это не запретили. Нет, сэр. Еще разрешается чувствовать себя хорошо и улыбаться. А он чувствовал себя хорошо. Да, он проверил это, он действительно чувствовал себя неплохо. Даже голодный, наверное, мог бы мысли о пище, навели его на мысль о невестке, он крикнул «Мэри, где эта чертовка запропастилась?» Невестка, шаркая ногами, вышла из кухни. «Езус Мария», — думал он, — «наверное, молодой Том был пьян, когда на ней женился». «По-настоящему пьян? Или, может быть, она его как-то обольстила? С ним самим однажды был такой же случай». «В Маниле?» «Да, возможно». Манила или Сингапур, но это неважно. Ведь там было простое развлечение за деньги, и мало удовольствия об этом вспоминать. Это был эпизод. Но это... Езус Мария. У нее только началась беременность, а она уже переваливалась при ходьбе. От этих шлепанцев, которые теперь носила, переваливалась еще сильнее. Она выглядела как утка. «Если так будет продолжаться, она, наверное, родит слона. Может ли утка родить слона?» Он поглядел на нее критически, стараясь увидеть в этой девушке то, что увидел его сын. Худая, бледная, костлявые руки, костлявые ноги, полное отсутствие выпуклости, и все время ноет. Она никогда не смотрит собеседнику в глаза, когда разговаривает. Как насчет обеда спросил он он в плите ответила мэри вот видите лицо опущено глаза опущенные ноет у людей которые всегда извиняются обычно есть за что извиняться правда да сэр и тут он сообразил что она сказала наплетели в плите мне показалось что у нас будет курица я тебе утром сказал что мне бы хотелось Хороший кусок курицы. «А будет фасоль и бекон», — сказала она. «Вы забыли зарезать курицу, когда уходили на работу?» «Нет», — сказал он, — «я не забыл. Я кур не режу, это женская работа». «Что?» — спросила она вызывающий. «Никаких кур я резать не буду». «Это не требует никакой силы», — заметил Лов. «Я хочу сказать, если бы речь шла о телятине лиц, «Лошади на мясе или даже ослином, я вышел бы и зарезал для тебя животное. Чтобы зарезать курицу, никакого усилия не требуется. Любой дурак может свернуть курицу шею». «Черт побери», — продолжал он, — «карменсита когда-то свиней резала». «Я тебе говорила о не так ли?» «Да», — сказала она, — «много раз». Он опять выпил немного виски. Да, он ей говорила Кармен-Сити, но будь он проклят, если ее это чему-нибудь научило. Чему вообще городские женщины могут научиться? Города, — думал он, — вот это проклятие! Они делают мужчин нервными, а женщин слабыми. Ему повезло в том, — думал он, — что армия его обошла. Когда шел призыв в армию, ему было только 15 лет его не призвали. Он отправился в Мексику, чтобы бороться за независимость страны вместе с Вильей, и там сошелся с со Карменситой. Жил в Мексике несколько лет, затем вернулся в Соединенные Штаты лишь для того, чтобы покинуть их на корабле из Галвистона. Четыре раза плавал он вокруг света, старался сколотить состояние, торговал нефритом, Во время гражданской войны в Китае, э, в 1929 году, по вине всех этих горожан потерял все накопленное. Но он познал, что такое жизнь. Конечно, у него могла быть другая жизнь, если бы его призвали в армию. Но армейской жизни была бы такой интересной даже наполовину. Ему бы пришлось есть ослиный на навоз, чтобы выкарабкаться. Единственное, что его теперь беспокоило, это то, что нельзя было никому об этом сказать. Конечно, можно было бы людям рассказать все, но они-то думают о нем, как о старом брехуне. Они зря отказываются перенимать его опыт, который он приобрел, борясь с миром собственными руками. Он поглядел на Мэри, стараясь, может быть, в тысячный раз, выжвать в себе сочувствие к ней и понять, каким странным выглядел мир для этой молодой женщины. Но, черт побери, когда-нибудь она же должна стать человеком. «Это вовсе не трудно», — сказал он примирительным тоном. «Достаточно поймать чертову курицу, схватить ее за шею и крутить. Это как открыть бутылку кетчупа. «Ты же можешь открыть бутылку кетчупа, не правда ли?» «Да», — сказала она, — «я могу открыть бутылку кетчупа, но курицу я убивать не буду». «А есть курицу?» «Согласна». «Да, но убивать не буду». «Хорошо», — сказал он, — «завтра вечером мы будем есть курицу». Он встал со стула и пошел к камину, снял со стены старую одноствольную винтовку, проверил ее магазин, и подошел к окну. Опираясь прикладом на подоконник, он прицелился в курицу и спустил курок. Голова курицы отлетела. Здорово! Хороший меткий выстрел. Мэри почувствовала позывы рвоты и убежала из комнаты. Он повесил винтовку на прежнее место, над камином, и вернулся к своей выписке. Он прислушивался к звукам рвоты из ванной комнаты. Чертовски слабая женщина, — думал он, — никакой в ней нет крепости. Вот Джен, мать Тома, вот это была женщина. Она спала с револьвером под подушкой, когда жила в Порт-Гурон, и когда этот тип Янгблуд был на свободе. Он помнил Янгблуда, высокого негра, который убежал из тюрьмы Индианы вместе с Гиллингером. Джен поймала дилингера в марте в чикаго когда он пошел навестить свою сожительницу. И ей потребовалось несколько месяцев, чтобы поймать янг Янгблуде в Порт-Гурен. Это случилось всего полумилей ниже по дороге, где они с Джен жили. Но даже после того, как его поймали и убили, она продолжала спать с револьвером под рукой. Это стало чем-то вроде привычки. Он даже похоронил ее, с револьвером, чтобы она себя удобно чувствовала. Но вот это ей еще много надо, чтобы стать человеком. Он никак не мог понять, что молодой Том в ней нашел. Может быть, у него ничего другого не было, кроме естественного чувства, которое мужчина должен удовлетворить, прежде чем идти воевать. Это он мог понять, но все-таки никакой надобности не было на ней жениться независимо от того, беременна она или нет. Сам он полагал, что у него было больше дюжины незаконно рожденных детей, разбросанных по миру. Но что делать? Все это в прошлом. Ну, что за черт? Вот она беременна, носит в утробе его законного внука, а он должен будет из него делать человека. Прекрасный шаблон для ребенка этого века. А как его самого назвали? Его назвали именем Великого Изобретателя. Его портрет поместили в Сент-Луис-Пост, потому что он был первым ребенком, родившимся в 20 веке в городе Сент-Луис, штат Миссури. Ему всегда было легко вспомнить день своего рождения. Я родился первого в час ноль-ноль. Уж давно он перестал думать о том, доживет ли он до 21 века, как будто ничего не было стоящего, чтобы удерживал его на этом свете. Мэри вышла из ванной комнаты, бледные и трясущаяся. «Почему вы это сделали?» — спросила она. «Ну, — сказал он, — ты же хотела, чтобы я убил курицу. А это не дело мужчины». Выйти и убить курицу. А вот стрелять птиц — это мужское дело. но вот я решил сделать то, что мне казалось. Хорошим компромиссом. Буду относиться к курице, как будто это фазан. Выстрелю, голова долой. Хороший выстрел, верно? — Я ненавижу винтовки, — сказала Мэри. — Что ж, — сказал он, — в следующий раз ты выйдешь и свернешь шею курицы. А пока... Добавил он более нежно. Там где-то лежит мертвая курица. поди возьми ее, пока другие курицы не собрались вокруг нее и не расклевали. Сейчас нужно ее ощипать и выпотрошить. Мэри долго смотрела на него, не говоря ничего. было ли в ее взгляде ненависть или покорность? Ему трудно было это сказать. Да, это было ему и довольно безразлично. Главное, чтобы она научилась обращаться с курицами, да и вообще чему-нибудь научилась. Лучше вообще всему. Наконец она перестала глядеть на него в упор, вздохнула и вышла через переднюю дверь. Сидя на своем месте, немного повернув голову, он мог наблюдать, как она вышла во двор. Он видел, как она подошла к мертвой курице, наклонилась, И начала плакать. Но что на это скажешь? Может быть, он слишком суров к ней? Может быть, она не странная, а просто по-настоящему дура? И вдруг что-то случилось. Внезапно сверкнула молния и раздался удар грома. Он видел, как Мэри вздрогнула, быстро выпрямилась и осмотрела все вокруг себя сумасшедшим взглядом. Затем она начала кричать громким истошным голосом. Курицы заразились ее истерией и начали куда-то бить крыльями. Это было ужасное зрелище. Он вздохнул, подошел к окну и крикнул. «Какого черта ты там делаешь, Мэри?» Она сразу прервала свой крик, обернулась к нему и воскликнула. «Ты стрелял в меня! Черт тебя подери! Ты, старая развалина, ты же стрелял в меня!» «Нет, Мэри», — сказал он, — «я в тебя не стрелял». «За что я должен в тебя стрелять?» «Это были громы и молния». И тогда, как бы подтверждая сказанное им, послышался другой раскат, более слабый. С немалым удовлетворением Томас, Алве, Эдисон, смотрел, как его невестка наклонилась, подняла мертвую курицу и понесла на кухню. Марта Прат подобрала кусок яблока, который Ссорри уронила на ковер. Она немного колебалась, ссытили на кухню, чтобы его помыть, но идти ей не хотелось. Она нашла компромиссное решение, вытерла этот кусок яблока, ставшим уже коричневым и неаппетитным о свои шорты. Потом вернула его девочке, закрыла замок манежа и улыбнулась ребенку. «Не хочу яблока», — сказала Сория недовольна. «Тогда отдай его твоему Мишке», — предложила Марта. «Мишка, хочешь кушать?» Сория посмотрела на кусок коричневого яблока и взяла его, чтобы накормить неприхотливого Мишку. «Джозеф, посмотри немножко за Сорией», — попросила Марта. Вернее, приказала, но в вежливой форме. Джозеф, ее старший сын, поднял голову, от составной картинки загадки, которая была разложена перед ним на столе для Бриджа. «Хорошо», — сказал он, и снова занялся своей игрой. Марта ожидала услышать это, но тем не менее ей было приятно получить положительный ответ. Она знала, что он посмотрит за ребенком, позовет ее, если понадобится, поднимет яблоко и даст его девочке даже несколько раз, если будет нужно». Она вытерла руки о своей шорте из грубой ткани и вздохнула устало. Это была полная женщина, страдавшая от жары, сильнее других. Она часто завидовала худым женщинам, которых видела по телевизору и в журналах, служивших моделями для всякой рекламы. Многие из них, конечно, пользовались успехом у мужчин. Она не завидовала им из-за их сигарет, их кофе или их пива. Как бы они ни были привлекательны для мужчин, она все равно их не ревновала. Со своими тяжелыми руками и ногами, короткой талией и широкими плечами она все-таки еще была ничего. В конце концов у нее был Джаред. Но все-таки она завидовала этим тонким моделям из-за того, что они не страдали от жары. Марта была уверена, что они ее легче переносили. Марта окинула взглядом маленькую гостиную и опять вздохнула. Она решила, что приведет ее в порядок после того, как уложит детей спать. Она хотела, чтобы комната выглядела безукоризненно, когда Джаред вернется поздно ночи в пятницу из Солт-Лейк-Сити. Она направилась в заднюю часть дома, но, пройдя несколько шагов, решила зайти на кухню, где старшие ее девочки, Иром и моря были заняты приготовлением мороженого. Убедившись, что там все в порядке, Марта сказала, «Как только загустеет, вынимайте и кладите в холодильник, и тогда можете идти смотреть телевизор вместе с Питером». Таким образом, все пятеро были заняты делом, и Марта рассчитывала, выкрой 15 минут свободного времени. Этого было достаточно, чтобы принять ванну перед ужином. Потом ей нужно было уложить детей спать и начать уборку. Возможно, это было эксцентричным, но она считала, что заниматься уборкой вечером легче, вечером более прохладно, да и дети не болтаются под ногами. Родить пятерых за 11 лет — это неплохо. В большой семье удобнее воспитывать детей. Поскольку их отец в рабочие дни не был дома, они нуждались в ее внимании и обществе, особенно во время летних каникул. Марта не завидовала Эстер, старшей жене Джареда, жившей в Солт-Лейк-Сити. Марта и Джаред принадлежат к религиозной сетке мормонов которой до недавнего времени бытовало многоженство, примечание переводчика. Правда, Эстер увиделась с Джаредом на протяжении всей недели, с понедельника до пятницы, когда он работал. Такова была судьба Марты, и она ее приняла, и была достаточно благодарна ей за то, что Джаред проводил с ней субботу и воскресенье, когда он мог приезжать сюда и отдыхать вместе с ней и детьми. Марта вошла в ванную комнату, закрыла на защелку дверь и стала наполнять ванну водой, открывая попеременно то горячие, то холодные краны. Она уже начала было расстегивать бумажную блузу, но вспомнила, что забыла взять ритуальную одежду для храма, которая лежала в спальне. Марта взглянула на ванну, стараясь определить, сколько времени понадобится, чтобы она наполнилась, и решила, что успеет. Она вышла в спальню и там взяла чистый, выглаженный ритуальный хитон. С ним вернулась обратно и положила в корзину на достаточно близком расстоянии от ванны, затем разделась и повязала снятый из себя хитон на левую кисть. Марта подумала, что в Солт-Лейк-Сити есть женщины, добрые мормонки, которые уже не носят больше одежду для храма из-за новой открытой моды. Многие из них забывают про свои хитоны, особенно когда летом надевают купальные костюмы. Она была рада, что у нее не было такого искушения здесь, в Тарсусе. Марта не то чтобы действительно верила в силу священной одежды, похожей на рубаху, которая якобы защищает от огня и несчастья того, кто ее носит. Это было больше данью традиции. Она облекала свое тело хитоном, подобно тому, как душа облекается верой. Марта полагала, что в Солт-Лейк-Сити эта одежда нужнее, чем где-либо в другом месте. Должно быть, тяжелее, думала она, воспитывать детей в городе, хотя там, казалось, ей святой дух имел большее влияние на молодых людей, поскольку великий храм был в городе. Но город сам по себе был своего рода угрозой для образа жизни мормонов. Марта вошла в ванну и опустилась в теплую воду. Она смотрела на свое тело критически. По ее мнению, для 33-летней женщины, уже родившей пятерых детей, она была еще неплоха собой. По крайней мере, у нее не было узловатых вен, которые уродуют столь многих женщин после нескольких родов. Вот сейчас, сори, два годика. Марта взглянула на свои груди, которые приняли нормальные размеры. Правда, может быть, теперь они не были такими упругими, как одиннадцать лет тому назад, когда она впервые пришла к Джареду, но они все же были лучше, чем у Эстер. Она хотела бы знать, ожидал ли Джаред этого уик-энда так же сильно, как она. Ведь прошло два года и все это время они не встречались. Она не думала, что было бы грехом не беременеть несколько времени. Она хотела видеть Джареда как можно дольше. С маленькой ссорией она немножко жульничала. Ждала около месяца, прежде чем сообщила Джареду о своей беременности. Ведь это была честная ошибка, и она никакого греха в этом не находила. Теперь, после того, как она выносила ссорию, родила ее, ухаживала за ней больше двух лет, она вновь смогла вернуть себе место в сердце Джареда. Тут нечем было гордиться, тем более, что она была на десять лет моложе Эстер Пратт. Но все-таки ее ущемляло сознание того, что она была младшей женой. Желая наказать себя за вольнодумство, Марта думала о том, может ли джарет жениться в третий раз. Но это им было не по карману. Очень немногие мормоны имели больше двух жен. Стоимость жизни очень поднялась. Помимо этого, та радость, которую она испытала, узнав, что Сория больше не нуждается в грудном молоке, навела ее на мысль, что джарет тоже ожидает с нетерпением предстоящего уикенда. Во всяком случае, ему... Не понадобится третья жена, по крайней мере, еще некоторое время. Она несколько минут сидела в ванне, лениво наслаждаясь мечтами о ночи, которая предстояла в пятницу. И тут она услышала раскаты грома. Это был знак, ведь без сомнения, в этой безводной пустыне, где грозы были так резки гром и дождь должны были служить знаком одобрения Богом и их женивы. Марта быстро вышла из ванны, она вытерлась и быстрым привычным движением сунула ногу в свежую церковную одежду, прежде чем развязать прежнюю, ношенную и сбросить ее со своего тела. После этого она окончательно оделась в чистый хитон, набросила халат и вышла, чтобы закончить туалет. Она торопилась быть на месте. Ей не хотелось, чтобы дети испугались грома и молнии, если разразится гроза.